Придя в себя после взрыва, Ильмар первым же делом принялся собирать выживших. Из каравана уцелело чуть больше десятка жрецов на двух машинах, чудом успевших съехать на обочину и умчаться прочь от катившего по пустырю огненного вала. Как выяснилось чуть позже, еще один тевтонец смог избежать смертельной опасности, но водила не справился с управлением и влетел в некрозное пятно, накрывшее неглубокую яму близ дороги, чем и погубил монахов, сидевших под бронёй. Ильмар велел забросать застрявшую в яме машину гранатами и после сжечь из огнемётов, чтобы жрецы в кузове не переродились в симбионтов. Злую шутку сыграла ядовитая плесень с монахами, оказавшимися в том Тевтонце. Их всё-таки настиг огонь. Впрочем, им уже было всё равно. Собрав своих людей, Ильмар Крест начал вызывать патрули нефтяников по радио. Кто-то из командиров диверсионных групп топливных кланов выслушивал сообщение о случившемся на заводе внимательно и отвечал, что сейчас подъедет в Капотню. Некоторые посылали Креста куда подальше, например, в Некрос или к Мутантам. Говорили, что он им не указ. На заставе перед заводом выжили все, кто успел укрыться в бункерах. Остальные люди, находившиеся на территории палаточных лагерей, сгорели заживо. В итоге, когда солнце стало клониться к закату, Ильмар собрал под своим началом две с половиной сотни бойцов из разных кланов. Они согнали уцелевшую технику к заставе. Преподобный залез на броню Тевтонца и толкнул речь. Объявил себя московским мэром без заседания совета, потому что старшина кланов и топливные короли погибли, и теперь он единственный, кто знает, как отвести новую погибель от Москвы. Сообщил про мутанскую армию, которая вот-вот пройдет через Капотню, что угодья люберецких кормильцев уже наверняка топчут отряды кочевых племен на ездовых манисах, и город, если перейдет на осадное положение, долго не протянет. «Помощи ждать неоткуда!» – хрипло кричал Ильмар, стоя на крыше машины. «Отступать нельзя!» «А как же мехокорп?» – донеслось из толпы перед Тевтонцем. «Почему не связались с омеховцами?» Следом произнес высокий нефтяник с вытянутым лицом и тонким, как волос, шрамом на скуле, стоявший возле капота Тевтонца. Вильмар успел познакомиться с нефтяником, пока организовывал людей и сколачивал подобие ударных отрядов, стараясь выделить из общей массы лидеров, назначая их командирами. Ускалицева звали Игнатом, он был из числа топливных диверсантов, патрулировавших район у реки. «Если была возможность...» Ильмар скрижетнул зубами. «Я бы давно так и сделал, но Меха Корп ослаблен войной с Омегой. И насколько я знаю, солдаты-наемники у Восточного фронтира сейчас сражаются с подступившими к их замку племенами Крыма. А они походы, долетел новый возглас из толпы, с ними связывались? Ильмар понял, что сейчас нужно убедить людей выступить против мутантов, чего бы это ни стоило» чтобы все без исключения оставшиеся в живых нефтяники, монахи, фермеры и прочий люд пошли за ним. Иначе отряды кочевых войдут в город с востока, и всему конец. Кланы долго не выстоят. «С ними договорено. Обещали прислать эскадрилью и боевые дирижабли», – соврал он. По толпе прокатился вздох облегчения. «Когда прилетят?» – тихо спросил Игнат. Ильмар покосился на него, понял, что нефтяник не поверил в слова про небоходов. В отсеке пискнула рация. Жрец, дежуривший рядом с ней, заёрзал на лавке, принимая доклад из храма. «Что там?» Ильмар присел на броне, так и не ответив Игнату, склонился в ожидании над люком. Спустя мгновение жрец поднял испуганные глаза. «Началось, преподобный», – прошептал он. «Мутанты по старой дороге в Москву малыми отрядами вошли» и уже в нищих кварталах зверствуют. Наскочили на башню Архиподеки, захватили лужники, к обители идут». «Об этом никому ни слова». Заглянув в отсек, Ильмар сгробастал монаха за шиворот и прошипел в лицо. «Понял». И, не дожидаясь ответа, выпрямился, захлопнув люк ногой, уставился на Игната, гадая, слышал ли тот доклад жреца. «Что у нас с оружием?» Он поручил нефтянику, который показался ему наиболее смышлённым, провести учёт всего, что могло стрелять, что удалось собрать после пожара на заводе и на месте сгоревших лагерей кланов, привывших караванами в Капотню. «Почти два десятка пулемётов и патроны к ним в полном комплекте», – ответил Игнат. «У твоих пять огнеметов с запасом горючей смеси, по два ранца к каждому. Ещё пара ракетометов нашлась в патрульных сендерах». «У всех людей стволы исправные, в основном карабины и автоматы. Пистолеты и ножи я не считал, в общем, отпор можем дать серьёзный. Если оборону грамотно выстроим, мы не позволим тварям в тылы к себе зайти». Ильмар кивнул. «А с машинами как дело обстоит?» «С этим хуже. У Люберецких уцелел один трактор. Я приказал на него броню повесить. Это, конечно, не Омеховский танкер, но всё равно». «Да, хорошо». «Что еще из техники?» Ильмар выпрямился, поднял висящий на шее бинокль, разглядывая холмы на юге. Он уже сообразил, где лучше всего встретить отряда мутантов, поэтому торопил с ответами. «Два твоих тевтонца», – Игнат похлопал по капоту, «четыре патрульных сендера и три грузовых самохода. Еще трубовозка есть». «Что это?» – Ильмар оторвался от бинокля. «Подвода длинная, можно к трактору на сцепку присобачить». «Бурильщики на таких свои вышки перевозят. Сверху людей посадить и...» «Понял». Фильмор опустил бинокль, оглядел толпу и объявил. «Сейчас погрузимся на машины», – указал на возвышенности, и люди повернулись в том направлении. «Поедем на юг. На гребнях с вершинами устроим себе позиции, потом...» Он поднял взгляд к небу. Когда все посмотрели вверх, продолжил. «Будем ждать прилета небоходов». «И другого нам не дано», – заторопился Ильмар, желая пресечь лишние вопросы. «Встретим мутантов во всеоружии, ударим, когда их армия войдет в ложбину за холмами. Мы должны принять этот бой. Защитить город от вторжения тварей, порожденных нечистым. Спасти женщин и детей во имя Создателя. Вы те, на кого пал его выбор, и только вы спа...» «Смотрите!» – воскликнули в толпе. Высоко в небе, у самого горизонта на северо-западе, появились четыре крупных вытянутых диска. Они спустились из-за облаков и поплыли в сторону капотни. «Не похоже на непоходов», — начали перешептываться люди. «Это не дирижабли. Небесные платформы. Четыре сразу!» — раздался возглас. «Раньше такого не случалось». «Тихо!» — гаркнул Ильмар звоните, будто баба на базаре, или платформ не видали!» На него самого накатило нехорошее предчувствие. Но виду он не показал. Злился, что его, вдохновленного речью, в такой важный момент прервали. От схватки в ложбине зависело многое. Ильмар не хотел отступать, так близка была его заветная цель – стать хозяином Москвы вместо погибшего брата. «Цепляйте трубовозку к трактору!» – приказал он. «Проверяйте оружие! Патроны! Скоро выезжаем!» Загудев, толпа зашевелилась, стала расползаться. Два десятка человек направились в сторону сгоревшего лагеря бурильщиков. Впереди шел по пояс раздетый киборг, отрывисто взмахивая при каждом шаге руками из титановых стержней. Сменившийся ветер притащил с завода запах Гари вместе с дымом. Из густой пелены, накрывшей пустырь, раздались выкрики командиров, объявлявших построение отрядов. Ильмар потер слезящиеся глаза, поморгал и подумал. Другого шанса не представиться. Старшины кланов мертвы, новые не избраны. Надо действовать. Скорее вступить в бой с мутантами, показать людям свою решимость и храбрость. Быть все время на виду. Выжившие потом расскажут о его заслугах в пустоши. Об Ильмаре победители сложат легенды. Он начал размышлять, как после битвы в Москве установит новый порядок. Оставит лишь один клан. Орден всем заправлять станет, как в Киеве. После чего можно Мехокорп подмять. Хотя нет, Мехокорп с небоходами дружен. Сперва их надо рассорить. Лучше летунов союзниками сделать, а уж потом, разделавшись с корпорацией, двинуться в поход против Харькова. Захватить оружейные цеха, тогда и за Киев можно взяться. «Тут еще...» — сказал Игнат и полез на крышу Тевтонца. «Тут еще такое дело...» Но... Ильмар сбился с мысли. Взгляд зацепился за одинокого мужика, стоявшего между дорогой и бункерами заставы. Странный этот был мужик, безоружный, одетый вроде как башмачник, судя по кожаной куртке и новеньким высоким ботинкам, которыми славился клан уже покойного архипа Деки. Только вот рожа подкачала, обгорела, глаз один вытек, веки слиплись и напоминали гнилую сливу. По скуле из угла рта до уха протянулся толстый розовый рубец. Башка как кирпич на плечах сидит, а шеи не видать. Что-то неуловимо знакомое было в башмачнике, будто Ильмар видел его раньше, но не мог вспомнить, где именно. «В нём золото». «Что?» До Ильмара сразу не дошло. Он гадал, как этот мужик, если его огонь от взрыва настиг, так твёрдо на ногах стоит. И почему он не со всеми, а в стороне держится, ближе к бункерам заставы? И чего так пристально лупает единственным глазом на Ильмара? «Золото, говорю, в ящике», — повторил Игнат, совсем тихо и быстро добавил. «Со взрывчаткой». «С чем?» Ильмар забыл про мужика, которого скрыла от взгляда дымная пелена. «В ящике полно монет в пеналах. Рядами уложены», — пояснил нефтяник шепотом. «Но под низом динамита понапихано в таких же пеналах». «Большой ящик?» «Примерно такой», — Игнат развел руки в стороны, показав размеры. «Пойдем, глянешь». Он спрыгнул на землю, Ильмар последовал за ним. В голове мгновенно зародилась мысль, если золота в ящике много, назначить всем награду после битвы с мутантами. Перед самым началом объявить, что каждый получит по столько то монет. «Нам сюда», — сказал Игнат, проходя между патрульными сендерами, выстроившимися за грузовыми самоходами на дороге. Выйдя на обочину, свернул к заставе, где отдельно от остальных машин стоял легко бронированный тевтонец. В кузове сидели пять монахов. «Доставайте ящик», – бросил нефтяник. Двое на заднем сиденье нагнулись к полу и подняли тяжелый цинк, поставив ребром на борт. «Назад уберите, я лучше в машине гляну», – быстро произнес Ильмар, когда понял, сколько там золота может уместиться. В нём заговорил атаман Крест, лихой и ко всему подозрительный. Совсем недавно громившие караваны на московских трактах. Такими деньгами сейчас светить нельзя. Мало ли кто с дороги увидит и позарится. Ведь наверняка не всем охота на войну с мутантами отправляться. Если пальбу устроит, дисциплине конец». Отряды за золото начнут биться. Половина людей и вовсе не поймет, что случилось, и зазря погибнет в дурацкой перестрелке. Ильмар оглянулся, вроде бы все делом заняты. К поездке готовятся, оружие проверяют, копошатся вокруг машин. Сквозь прореху в дыму снова показался одноглазый мужик. Теперь он стоял возле тевтонца, с которого преподобный недавно толкал речь. «Да кто же он такой? Чего пялится?» Может, про золото в ящике знает. Одноглазый сунул руку в карман, достал черную коробочку. Динамит к особому взрывателю подключен, произнес Игнат за спиной у Ильмара. И вот я подумал. Ильмар оглянулся. Монахи, сидевшие на заднем сиденье, вылезли из тевтонца. Нефтяник наоборот забрался в кузов и склонился над ящиком. «Подумал, что человек, собиравший бомбу», — продолжал Игнат, — «у химии с электроникой шарит, будь здоров. Здесь особый взрыватель». Ильмар Крест опять уставился на Одноглазого. «Так вот», — громко произнес тот, сжал в руке черную коробочку и присел за Тевтонцем. «Ложись!» — крикнул Ильмар, сообразив, кто спрятался за машиной, упал на живот, закрывая голову руками. «Земля содрогнулась. Разлетевшиеся во все стороны монеты картечью прошлись по спине. Если бы не поддетая под рясу кольчуга, Ильмар умер бы сразу, но доспех уберег от смертельных ран. Сендер подбросила на высоту человеческого роста, перевернула и грохнула о землю, как ведро с железными гайками. Ильмар вскочил и пошатнулся. В голове звенело, перед глазами стоял туман. Правая рука почти не слушалась. Он потянулся к перстню на пальце, промахнулся, ощупал локоть и понял, что кисти нет. Оторвало с половиной предплечья. Навстречу из пелены вышагнул Юл, взмахнул зажатым в кулаке ножом. Клинок распорол рясу на груди креста, скользнул по ребрам, звякнув о кольчугу. Ильмар громко выдохнул, махнул левой рукой, вложив в удар всю силу. Юл подставил плечо, хрустнула кость а камни под ногами звякнул упавший нож. Обезображенное лицо Медведковского исказилось. Щерясь от боли, он врезал коленом Ильмару в живот, получив от него окровавленный культей прямо в выпученный глаз. Оба повалились на землю, рыча от злости и ненависти друг к другу, как сцепившиеся за добычу шакалы. Юл оказался снизу. Ильмар передавил ему локтем горло, навалился всем телом, склонив голову к уродливому лицу. Медведковский харкнул слюной, захрипел и вцепился зубами в Ульмара в подбородок. Взвыв от боли, Крест дернулся, подавшись назад. Его левый кулак описал широкую дугу и впечатался в покрытое струпьями ожогов лицо Юла. Из сплющенного носа брызнула кровь, скулы с хрустом раздались, полопала серо-бурая кожа на щеках и трещин потек гной. Ильмар занёс кулак для нового удара и остановился, пялясь на кровавое месиво, в которое превратилось лицо Медведковского. К месту драки сбежались люди. Никто не понимал, что случилось, почему прогремел взрыв, что за мужик лежит на земле и почему Ильмар в крови. «Чего? Стали! Прохрипел он. «К машинам! Выезжаем!» Поднялся на ноги и едва не упал. Его поддержали за локти монахи, подступившие с двух сторон. Культя запульсировала болью. Ильмар оторвал рукав и перетянул предплечье. «Помоги, узел завязать», — сказал он жрецу, стоявшему справа. За спинами людей взрыкнул моторами один из патрульных сендеров. Задние ряды обернулись, раздались удивленные возгласы. На дорогу выскочила машина, в ней сидели трое. За рулем светловолосый парень, рядом с ним девушка, на заднем сиденье пацан с большими светлыми глазами. Ильмар тряхнул головой, забыв про боль. Он еще не очухался от схватки с Юлом и просто не мог поверить, что спустя несколько мгновений увидит... «Стреляйте в шоколенка!» – заорал крест. Он схватился за карабин, висящий на плече у монаха, который затягивал повязку, рванул на себя и оба чуть не упали. «Да стреляйте же!» – прохрипел Ильмар, глядя вслед удаляющейся машине. «Стреляйте в лазучика! Это он завод взорвал! В погоню!» Перед глазами потемнело. «В погоню!» – выдохнул он и стал заваливаться на спину.